Итак, на столе бутылка от виски Black Label, пустая. Початая бутылка коньяка Hennessy 07. Полупустая, если быть точным. Ну и ещё приличные запасы, выставленные на зелёном мраморном столике у окна. Там много всего и разного. Хватит надолго. За окном сумерки. густые и плотные, не видно низги. Впрочем, за окно никто и не смотрит. Зачем? Зачем нужно смотреть в темноту, почти в черноту густого леса, на чернильное небо, усыпанное россыпами мелких далёких звёзд, на дольку лимонной луны? Незачем. Что нового они там увидят? Им хорошо здесь, дома. В тёплой гостиной с мягким ковром, с потухшим камином, с молочным светом уютного торшера. Тихо играет блюз Рей Чарльз. Совсем тихо. Аля лежит на диване и смотрит в потолок, чуть подпевая. Вероника свернулась калачиком, ноги у подбородка, руки обхватили колени. Она покачивает головой в такт мелодии и слегка улыбается. Почти незаметно. Женя спит на другом диване. Ладонь под щекой, вторая рука на груди, словно она вот-вот поклянётся и побажится. Аля морщит лицо и сводит брови. Привстаёт с дивана на локоть. Ник, зовёт она Веронику. Ты спишь? А? Вероника встряхивает головой и с удивлением смотрит на Алю. А ты крепкая, смеётся Аля. Не то, что брать и грим. Сказывается девенская прошлая, а? Ник. Вероника трёт глаза и зевает, кивает. Ага, наверное. А Женька сломалась. Интеллигенция. Хихикает Аля. А ты кто? удивляется Вероника. Ты ж у нас тоже ик. Интеллигенция. Я актриса. А это значит Что не страшны мне ни горе, ни беда. Знаешь такую песню, Гиппократ. Вероника мотает головой. Меня что-то тошнит, таль. Она вскакивает. Где у тебя туалет? Направо, кричит Таля. И тут видит, что Женя открывает глаза. Что? вскрикивает Тая и садится на диване. В смысле? переспрашивает Таля. Все напились, а так ничего. Вон Колицен на наш блеёт в сортире. Не хочешь присоединиться? Женя мотает головой. Не. Чаю хочу. Очень хочу крепкого чаю с лимоном. Это запросто, говорит Али и встаёт с дивана. А выпить не хочешь? Женя смотрит на неё с ужасом и мотает головой. Я столько отродясь не пила. Я вообще слабая на алкоголь. «Типа чукчи, даже от корвалола пьянею!» «Да ладно! Правда?» — удивляется Аля и, качая головой, идет на кухню. Потом пили очень крепкий чай с сахаром и лимоном. Потом захотели кофе, тоже крепкого и сладкого. Открыли коробку конфет и съели минут за двадцать почти всю, причмокивая и прищелкивая языком. А с фундуком я уже ела. Оставь мне миндальную, слышишь? А про лине я ненавижу. Люблю, кстати, с повидлом. Помните, обычные ассорти советские в прямоугольной коробке с тюльпанами. Так вот, эту коробочку до да с холодной водичкой я могла уговорить за пару часов под книжечку. А я такое говно ненавидела. У нас стопки лежали. Деду и бабуле дарили. Бабуля потом по соседям носила, в поликлинику, в ЖЭК. Я любила булочки с маком. Помните такие, с коричневой глазурью? Она крошилась, обсыпалась, падала, а я эти кусочки со стола подбирала, а потом саму булочку, влажную, чуть резиновую, оттуда мокрый мак. А я бублики Те настоящие, плотненькие такие. Ломала кусочками и лучше пирожного. И еще помните, помните, калорийки с орешками и изюмом? Помню. По десять копеек. Изюм был кисленький, а корочка коричневая, блестящая. Помните? Не помню, нет. Какие там булочки, какие бублики. Помню кольца песочные с орехами. по 15 копеек в буфете в кино их почему-то не брали брали эклеры картошку а кольцами брезговали только не мы мы копили хватало обычно на два кольца и один стакан лимонада ну мы и делили поровну коржик песочный крошился и сильно пах содой а лимонада всегда не хватало и весь сеанс ужасно хотелось спать Я тогда мечтала: вот вырасту и с первой зарплаты куплю себе три, нет, четыре бутылки буратино, два эклера и две картошки. И вот тогда оторвусь. Купила. Конечно, купила, оторвалась по полной. Странны у нас мечты. А я мечтала о леси шапке с ушами и с козырьком. Такая была у мамы. И мне страшно хотелось. Однажды она болела, а я эту шапку, ну, в общем, надела. И что бы вы думали? У меня её с головы сорвали, представляете? Прямо на улице, средь белого дня. Какой-то пацан раз, и его уже нет. А я стою и реву, да так, что меня окружила толпа. Что с тобой, девочка? Да ладно, не плачь, все живы-здоровы. А я, я маму боюсь. Да так, что тошнит, так тошнит, что я побежала в кусты. А потом попала тебе попала. Ох, как попала. Да нет, она ведь права. Не бери без спросу точно воровка. Так и кричала. Ты у меня своровала ничего. Простила потом. Помирились, если можно так выразиться. шапку. А у меня украли квартиру. Точнее, деньги с квартиры. Ну, времена те все помнят. Продала. Положила на счет. А спустя время банк всех нас кинул. Бабки с собой и за моря океаны. Ну, как с твоим Никитосом, да, Жень? Вот думаю, а как там живут эти сволочи? Как им спится в огромных домах с видом на море? На роскошных кроватях. Сладкие и крепкие ли их сны? Как у них с аппетитом? Вкусны ли им по утрам пить кофе и есть круассаны? Покупать дорогие манто? Ладно, я. Это была квартира мамы, а у нас была ещё и квартира бабули. А остальные, у которых была одна единственная, или сумма, которую они копили всю жизнь, откладывали, лишали себя удовольствий. Носили по 100 лет одни сапоги, одну куртку и остались ни с чем. Прихнуться же можно. А я я дублёнки мечтала. Тогда мне казалось, что нет ничего прекраснее, чем бежевая дублёнка с опушкой из меха, обязательно с опушкой. У меня ведь было только пальто, тяжёлое очень, даже плечи болели. И цвет грязный такой. серый синий. Искусственный мех, почти шанхайский барс. Ужас. Пальто нам полагалось на 4 года. Сапоги на 3. Шапка на 2. Ну и так далее. Долго молчали. Долго. А если гулять, наденем старые куртки, резиновые сапоги и в лес. В лес. Нет, страшно, не надо в лес. Тогда по посёлку. Тем более, какой у нас лес? Вы что, обалдели? Где это лес? В 20 км от Москвы. Ага, в лес захотели. Скажите ещё по грибы. А что, волков боитесь? По посёлку, милые мои, гуськом да рядком. Девчонки. А после в баню, а? Сейчас затоплю, и через час парилка прогреется. Конечно, сауна. Ты ещё скажи, по чёрному. А после парилки захочется жрать. Вот точно вам говорю, голодные будем как черти. В морозилке есть курица, точно. Вытащим сейчас и кинем потом в духовку. Курочка, картошечку тогда на противеньок рядышком бочком, чтобы жирок от курочки картошечку пропитал. Откроем огурчики, помидорчики. «Кстати, есть дивное сало с Полтавщиной. Я там на съемках была. И, конечно, бутылочку. Что-что, испугались, что вы орете? Ну, ладно, не хотите — не надо. Кто вас заставляет? А я? Я-то выпью. Не виски и не Хеннесси этот. Водочки выпью с огурчиком и сальцем. А вы, дури, кефиром запьете». Хотите кефиром, нет? Дуры вы, девки, вот то-то. Пошли, пошли, прошвырнемся. Эх, худаль молодецкая, поберегись. Идут не очень трезвые тетки, не очень трезвые и не очень добрые. Расступайся, кому говорят. Весело нам, понимаете? Так весело, что жить неохота. Шли и пели. И сами ржали как лошади. Дуры, какие же мы девки дуры, ей-богу. Песни пели весёлые разные. Ой, цветёт калина, зачем вы, девочки? У любви глаза зелёные, там, где клён шумит. Орали как резаные. Прощай со всех вокзалов поезда. Нарались так, что охрипли. Смотрите, сказала Аля. Вот мы орём как подорванные, а никто не вышел. Охранники и те боятся. А жители что? Тоже боятся или пофиг всем? Думаю, второе. Наконец вернулись домой, пошли в баню. Баня уже разогрелась. Сидели в парилке и снова трепались за жизнь. Аля рассказывала охотничьи байки. про актёрское братство. Сплетена она не любила, а тут развезло. Веронику понесло про женские проблемы. Узнали столько нового, что признали себя дикарями в женской интимной сфере. Сетовали, что совсем тёмные. Женя делилась сокровенным, новыми задумками и сюжетами. Слушали её, открыв рот, Даже Альшанская не называла её сказочницей, тоже заслушалась. Потом ныряли в бассейн, громко по девчоночке вскрикивали, вода была очень холодной. Так надо, объясняла хозяйка. Потом торопливо забегали в парилку погреться. Наконец проголодались и пошли в дом. Пока жарилась курица, готовила её Женя. Вероника резала салат и рыдала от лука. Аля злорадно объявила, что скоро рыдать будет Табальчина, а наши слезы закончатся. Женя вздохнула и переглянулась с Вероникой. Та тоже вздохнула. Не верилась как-то. Даже задумываться не хотелось, что их ждет впереди. Усели за красиво накрытый стол. Горели серебристые свечки. «Поехали!» объявила Альшанская, и все выпили водки. Когда первый голод был утолен, и все окончательно расслабились и откинулись в глубоких креслах, Альшанская вдруг сказала. «Девчонки, а хорошо сидим, правда?» «Давно так душевно не было», — поддакнула Вероника. «Знаете что, девочки?» — задумчиво сказала Женя. а надо спасибо сказать этой стерве Марине за то, что она нас вот так, вместе, ну, в общем, соединила. И все почему-то смутились. «Телефон никто не включил?» строго спросила хозяйка, оглядев новых подруг. «Никто? Как договаривались?» — уточнила она. Вероника и Женя замотали головами. «Смотрите!» Знаю я вас, слабонервных. Дадите слабину выпорю. Слышите? Пусть поволнуются, им только на пользу. Ника и Женя вздохнули. Да, пусть. Неуверенно как-то вздохнули. Ну, а теперь приступим, объявила Аля. Подухарились и будья. Значит так, На Табельчину мы подаём в суд. Притянем её по полной. Пусть отвечает гадина. Ну не серной же кислотой ей в морду, правильно? Подключим аркашку. Вероника кивнула. Выходит, что так. Я лично никаких претензий ей предъявить не могу, потому что всё правда. Какие претензии, что моя мать алкашка, а я с ней не общаюсь? что не помогала своему учителю и не навещала его. «Все правда», — повторила она, и с тяжелым вздохом добавила. «И за все это, особенно за второе, я рассчитаюсь сама». «Ну и со мной непросто», — кивнула Аля. «Что ей я скажу о Лидочке? Тут ведь тоже все правда. О клевете на супруга дрожайшего?» «Нет, снова правда. Никакой клеветы. Они докажут это в момент. Что остается?» «Правильно, Женя. Только она может предъявить претензии. Только за разглашение тайны усыновления ее можно привлечь. Правильно? Это же статья!» И все посмотрели на Женю. Женя ничего не отвечала. Сидела молча и смотрела в пол. Потом тихо и твердо с расстановкой сказала «Я...» Нет, девочки. Я этого делать не буду. Почему? изумилась Альшанская. Ведь это единственный шанс. Женя подняла глаза, обвела взглядом подруг и решительно покачала головой. Нет, повторила она, не буду, потому что всё это ну не просто так. Не пройдёт бесследно. Я не про себя. Я про Маруську, про Дашку. Всю эту грязь развезут, разведут по жиже. А девчонкам моим с этим жить. Я и так виновата, наверное, перед Маруской, что не сказала всей правды перед Дашкой. А сейчас тащите их в эту помойку судебную, не эту шувольте. Сама разберусь. Женя замолчала. Встала с кресла и подошла к окну. Вдруг она обернулась. Девочки, а если моя Маруська с собой что-нибудь сделает? Я ведь не переживу этого, девочки. И Женя тихонько завыла. Молчали долго, или так показалось. Первое тишину нарушила Вероника. А ведь ты, Женечка, права. Совершенно права. Тебе надо самой Ну, с девочками, без шума и пыли, без посторонних, без всякой огласки, Жени кивнула. Без шума и пыли, вздохнула Аля. Да, ты права. Но как же быть с этой? Как быть с возмездием и справедливостью? Как? Что вы молчите? Киллера нанимать? Или колёса её машины раз в день прокалывать, может, собачье дерьмо к двери подбрасывать, тоже раз в день. Я не хочу, ещё раз твёрдо повторила Женя. Я не хочу, чтобы трепали моё имя, чтобы дёргали девчонок, Маруську и Дашку, не хочу. И, по-моему, право имею, тихо закончила она. Но ну уж нет. — воскликнула Аля, вскочила с места и быстро зашагала по комнате. — Ты хочешь сказать, мол, пусть все так и останется? Ну, чтобы она не ответила за все эти подлости? — Нет, так не бывает. За все надо платить. Мы с вами платим, а это не будет. И будет продолжать свои мерзости, а ее рейтинг будет расти. Она будет получать премии и прочие преференции. — Я не могу. Она, значит, вся в шоколаде, а мы с вами в дерьме. Вероника будет разбираться со своим враньём, стыдиться поднять глаза на коллег, мучиться, что там в непрекрасном далёке живёт и почти голодает её несчастная покинутая мать. Ты, Женька, будешь разбираться с девчонками, объясняя попутно на встречах и в интервью, что мужик твой был осуждён несправедливо. И вообще, Думаешь, тиражи твои вырастут на фоне такой популярности? Господи, Аля, какие тиражи? Ты о чём? Всплеснула руками Вероника и чуть подумав добавила. А знаете, девочки, я ей даже благодарна. Нет, честно. Не смотрите на меня так. Сейчас объясню. У меня была всего одна подруга, давно ещё в институте. Одна. Но самая близкая, ближе не бывает. Она погибла, моя Вика, моя любимая Вика, единственный близкий мне человек. И больше подруг я не хотела. Ну или не получилось. А тут вы такие родные, такие свои. Я ведь такой интроверт. Никого мне не надо, честно. Но сейчас я думаю, Нет, не так. Мне надо, оказывается, и ещё как надо. Знаете что? Она посмотрела на Женю и Алю. Я сейчас счастлива, несмотря ни на что. Потому ну, вы сами всё понимаете. Это враньё моё тоже открылось, и мне стало легче. Вы не поверите. Такая я дура. Снова молчали. Потом вступила Аля. «Нет, Ника, я вот не соглашусь. Я не такая святая. Ничего не подумайте, я тоже рада, честное слово. Но это про нас. А гадить на голову я не позволю. Значит, расправлюсь сама. Способ найду, не сомневайтесь. Такое устрою, запомнит навек. Только вот с муженьком разберусь. добавила она и вздохнула. Теперь-то деваться некуда, блин. Знаете, девочки, начала Женя. Я тоже совсем не святая, как Ника. И больше того, эта дрянь мне здорово жизнь усложнила, точнее, подпортила. И всё-таки Она помолчала. И всё-таки месть как-то мне не по нраву. Всё это означает только одно: опуститься до её уровня, встать с ней на одну доску. Ну, что там ещё? Значит, задумчиво проговорила Альшанская. Я снова одна. Ну что же, мне не привыкать. И в эту минуту раздался звонок. Аля взяла телефон и нахмурилась. Кто? Не пойму. Номер совсем незнакомый. Алло, сказала она и удивлённо переспросила. Кто кто? Все видели, как калины соболиные брови изумлёно взлетели вверх. Ну ничего себе, медленно проговорила она и тяжело вздохнув добавила. Ну заходи, коли так. Если такая смелая, сейчас открою. Коли так. Ружьёшка заряжена. Вот только с предохранителя снять. Готово, сука. Она нажала отбой, обвела взглядом подруг и объявила: "Обойщина собственной персоной", выдохнула она. "Готовы к разборкам?" Подруги растерянно переглянулись и неуверенно кивнули. И Аля нажала на пульт. А телефон Тихо спросила Ника: "Мы ж договаривались". Аля махнула рукой: "Да, забыла. Нет, честно забыла. Вы что, не верите мне, девки?" Прозвучало это почти угрожающе. Ника и Женя отчаянно замотали головами. "Конечно, верим, Олечка, конечно, забыла".